Кот какой-то хмурый рядышком сидит. У кота, наверное, что-нибудь болит. Вяло лежит лапу, свой пушистый хвост. Раньше улыбался, не шучу, всерьез. Посмотри, не хочет даже он гулять. Не мурлычет вовсе, думает поспать. Лег у батареи, к миске не бежит. Милый мой, дружочек, что же так болит?